И все встали и тише, чем в полголоса, повторили вслед за старцем-председателем надлежащую молитву и словословие. Затем, когда все снова уселись, Афбез-Дин, обращаясь к Бен Давиду, произнес подобающее случаю равинское увещание, где напомнил ему, что Талмуд и другие древние еврейские трактаты вменяют народу израильскому народу, в особую и великую заслугу то, что при откровении на Синае он дал обет покорности прежде, чем еще услышал законы Бога. «Чувствуете ли вы себя в состоянии, — спросил он бен Давида, — подчиниться с покорностью тому общему решению, которое с Божьей помощью в духе наших священных законов и отеческих преданий По всестороннем обсуждении дела произнесёт вам совет кагала, как надеюсь, единогласно. После некоторого сосредоточенного раздумья Бендовиц, склоняя голову, тихо, но твёрдо произнёс: "Покоряюсь". Итак, рабасай, в час добрый, приступаем к делу. Достойнейшему собранию роши и тубов и якоров нашего города, Рапы Анафан, известный своей учёностью и богобоязнью, краса науки и светило мудрости, высокоучённая знаменитость, соединяющая в себе науку и славу, сегодня утром до вашего раби Саламон прихода заявил, что ваш достоуважаемый, честнейший и в Боге пребывающий дом Неожиданно посетило великое горе, покрывшее душу вашу пеплом неописуемой скорби. Для обсуждения, как помочь этому горю, и собрались сюда в полном составе члены нашего богохранимого кагала, которых очи ваши видят пред собой. Рабби Соломон, можете вы рассказать и объяснить нам всё, что вам известно по сему прискорбному делу? Тяжёлое внутреннее волнение заметно сказалось на лице бен-Давида. Я знаю менее всех. Я почти ничего не знаю, как и что, начал он прерывающимся, пересохшим голосом. Знаю только то, что единственная внучка моя сегодня умерла для Израиля. Так мне сказали. И он угрюмо опустил на грудь голову. Рабби Анафан обратился председатель к Ламдану. Можете вы доложить собранию, как было дело? С вашего позволения, рабби, почтительно поднялся тот с места. Я полагал бы, что самым обстоятельным образом мог бы познакомить высокий совет с этим делом его ближайший свидетель. Это родственник достопочтенного Раб Саломона, гимназист Айзик Шатский. Шамеши по моей просьбе уже успели разыскать его в городе и доставить. Он здесь, если потребуется. Прекрасно. Да предстанет к причистому кагальному столу гимназист Айзик Шатский. Двое шамешей тотчас же ввели в зал у бледного, взволнованного и отчасти перетрусившего Айзика. Поставленный предпричистый стол, при виде столь торжественной обстановки и столь высокого собрания, он окончательно смутился и растерялся. Но председатель ободрил его несколькими ласковыми словами, и юноша начал своё показание, сначала неровно, с запинками и недомолвками, но затем, видя всеобщее к себе внимание и одобрительное покачивание головой, Со стороны председателя и ламдана он приободрился и рассказал обстоятельно и подробно всё, что ему было известно, сначала и до конца. Во время его рассказа на ресницы бен-Давида раза два навёртывалась слеза, которую он старался незаметно смахивать рукой. Странное чувство испытывал старик в душе в эти минуты, когда привели Айзика Ему стало как-то жутко и неловко даже совестно смотреть на него, и совестно не за себя, а за этого самого Айзика.